Кот времени в варпе не был похож ни на что другое. Даже на защищённых кораблях касание нереальности просачивалось внутрь и искажало восприятие часов в мышцах и разумах находящихся на борту смертных. Минутные задачи могли вызывать изнеможение, как будто ими занимались несколько часов. Все с трудом засыпали, и многих терзали мрачные сны. Когда у членов экипажа подходил к концу цикл отдыха, нередко случалось так, что к началу следующей смены они покидали каюту раздражительными и почти не отдохнувшими. Лотаре Сарин снился ее брат, его смерть в юности, когда тот заболел и умер, несмотря на бесконечные богатства отца. Тогда она впервые за свою детскую жизнь осознала, что нельзя решить все проблемы, просто забросав их деньгами. Вплоть до самого конца ей было противно вообще смотреть на брата, И с годами жжение стыда не смягчилось. Он бился и кричал, выглядя так, словно уже умрёт, и глядел на них в палыми жёлтыми глазами, содрогаясь от отказа множества органов. За этот месяц она много раз видела во сне корчащегося мальчика. Когда же бессонница оказывалась милосердна и не давала уснуть целыми днями, она слышала, как он кричит в воздуховодах. Ангрон не утруждал себя командованием завоевателя, Доверев это специально обученным офицерам, точно так же его не заботили тренировки воинов, и он возложил занятия рутинными аспектами жизни легиона на центурионов. Несколько раз его замечали в компании Велхиридара, когда он входил или выходил из кузнечночных покоев архимагаса. В остальное время он бродил по просторным залам военного музея завоевателя, останавливаясь для долгих бесед с архивариусами. Когда боль внутри черепа оставляла ему терпеливости для них, когда он проводил время со своими людьми, то не выделял какой-то орден или роту, всегда распределяя внимание между ними. На борту завоевателя находилась очень малая доля легиона, остальные участвовали в усмирении ультрамара, и присутствующие за этот месяц видели примарха чаще, чем за несколько прошлых лет. Он пил с ними, наблюдал за гладиаторскими поединками, смеялся совсем как они я разделял теплоту браски хус как мало кто из примархов со своими людьми Ларгар уединился скорее не из-за отвращения к соседству со остальными а ради работы и концентрации он занялся записью мелодий по ту сторону пелены при помощи пера и чернил покрывая пол и стены базилики надписями на языке который одновременно и был и не был неровными калхидскими рунами. Однажды его вновь навестил Магнус, чтобы поговорить о звёздах и сути реальности в царстве, где встречаются боги и смертные. Ларгар ни разу не поднял взгляда от записей, даже не заметив появления брата. Для него имело значение только песня. Теперь он её в равной мере слышал и чувствовал. Она стала обдувающим кожу ветром и барабанным боем внутри костей. Можно было взять тысячу оркестров с тысячи разных миров, которые бы использовали инструменты и мелодии, известные только их цивилизации, и всё равно так и не приблизиться к масштабам концерта в сознании Ларгара. Это была не одна песня, а миллиард накладывающихся друг на друга. И он был должен слушать и убеждаться, что каждая нота попадает в такт. Он слышал, как триллионы мужчин, женщин и детей умирают всеми возможными способами. Слышал предсмертные крики целых миров, когда их поверхность пылала, а сердцевина стонала от напряжения. Он слышал это, чувствовал и записывал, записывал, записывал. К тому времени, когда Лекс наконец выпал из варпа в системе Нуцерии, Примарх гадал, не так ли ощущается безумие? Было ли это безумие? Знал ли бы он Знают ли вообще безумцы, что зашли так далеко. Впрочем, он не перестал писать. Собор представлял собой холст, покрытый руническим текстом, и не имело значения, сколько раз его переписывать. Он стал царапать медленнее, но не остановился полностью. Ещё нет. Скай не видел сны о доме. И много часов разглядывал медицинские диагностические галолиты, которые отражали точную степень дегенерации, которая произошла с его телом с годами из-за радиации. Ему предлагали возможность выйти из состава разрушителей. Он отказался. Делваросу снилось недоступное спасение, и он двое яростно бился на тренировках, чтобы опровергнуть саму возможность этого. Каргас изучал хранилище геносемени, позволяя себе секунды меланхолии при виде имён, выгравированных на блоках криохранения. Когда он спал, то видел было и победы. Похоже было, что касание варпа никогда не играет с ним, как с остальными. Керена Валантион, дважды живущая, видела во сне, как плывет через пламя, а следом гонятся воющие демоны, которые хватают ее за щиколотки. Каждую ночь она просыпалась от собственных криков и вскакивала на кровати в своих новых покоях, вся в холодном поту. В некоторые ночи она слышала, как стражи из Вакра Джал за дверью приказывают поклонникам расходиться. В другие просыпалась и видела Аргела Тала. который сгорбившись сидел спиной к дверям, держа в руках убивший её меч. Он наблюдал за ней, и глазные линзы горели в мраке холодной синевой. Последующие часы они проводили в тихой беседе. Он рассказывал о путешествиях в Арпе за год после Иствана, а она клялась, будто ничего не помнит о Годе, что была мертва. Ради неё он говорил, что верит Сам Аргелтал большую часть времени тренировался с Вакраджал или ежедневно терпел неудачи при попытке поговорить со своим примархом. Завоеватель отремонтировали, и стало меньше возможностей пересекаться с Харном. Что же касается Харна, то он никогда никому не рассказывал о своих снах. Разумеется, если те вообще у него были. Он гонял своих людей ещё жёстче, чем раньше, сплавляя несколько разбитых рот воедино, чтобы воссоздать собственную. Он был сконцентрирован на нуцерии, точнее на том, чтобы пережить нуцерию. Несмотря на неоспоримую слабость обороны мира, он не мог отделаться от неуютного ощущения угрозы, которое было настолько сильным, что казалось предчувствием Предостережение Аргиллатала осталось с ним до момента, когда он задумался: не убить ли Эриба и перестать размышлять на этот счёт. Каргас счёл это ерундой. Поверить не могу, что вы вообще о таком думаете, капитан. Асканий счёл нелепым. Его аугметическая гортань издавала смех, напоминающий звук переключения передач на сыроге. Постя 27 дней после того, как завоеватель и Феделетас Лекс превратили арматуру в пепел, они вырвались из варпа на краю системы Нуцерии. Трисагион их ждал. Ларгар поднял взгляд от неразборчивых записей, увидел, как в ночи вращается далёкий мир, и содрогнулся. Здесь находился его канал, чтобы выпустить энергию, накопленную расправой над сотней миров, и погрузить Ультрамар в святой огонь. Здесь на планете, где Ангран вырос, брат Ларгара окажется перед самым важным выбором в своей жизни. И как всегда, всё сведётся к крови.